то мне необходимо было увеличить своё поле и сеять больше зерна я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать пятница не только весьма усердно работал но и с видимым удовольствием помогал мне в этой работе я объяснил ему назначение её сказав что это будет новое поле для хлеба потому что нас теперь двое и хлеба надо вдвое больше Его очень тронуло то, что я так забочусь о нём. Он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось делать теперь, когда он со мной, и что лишь бы ему дали работу и указали, что надо делать, а уж он не побоится труда. Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски.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 хотел он сказать. Затем между нами произошёл следующий диалог. Господин. Так вы всегда лучше бьётесь, говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, пятница? Пятница. А наши всё-таки много побили. Господин. Но если твоё племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли? Пятница.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 А куда они их увозят? Пятница. В разные места. Куда хотят. Господин. А сюда привозят? Пятница. Да, да, и сюда, в разные места. Господин. А ты здесь бывал с ними? Пятница. Бывал. Там бывал. Указывает на северо-западную оконечность острова, служущую, по-видимому, местом сборища его соплеменников.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 Они на этом самом месте убили и съели 20 человек мужчин, двух женщин и ребёнка. Он не знал, как сказать по-английски 20, и чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил 20 камешков один подле другого и просил меня сосчитать. Я рассказал об этих беседах с пятницей потому, что они служат введением к дальнейшему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 Но потом узнал, что оно составляет продолжение течений великой реки Аренока, впадающей в море неподалёку от моего острова, который таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против её устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки.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 Тут он показал на мои длинные бакинбарды, о которых я уже буминал выше, что эти люди убили много других людей. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передаётся от отца к сыну. На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он отвечал: "Да, да, это можно, надо плыть на два лодка". Я долго не понимал, что он хотел сказать своим двумя лодками, но наконец, хотя и с великим трудом, догадался, что он имеет в виду большое судно, величиною в две лодки. Этот разговор очень утешил меня.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 Педняг не понял меня, он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я решил попробовать иначе. Я спросил его, кто сделал море и землю, по которым мы ходим, кто сделал горы и леса. Он отвечал: "Старик по имени Банамуки, который живёт высоко-высоко". Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар. гораздо старше моря и земли, старше луны и звёзд. Когда же я спросил его, почему всё существующее не поклоняется этому старику, если он создал всё, лицо пятницы приняло серьёзное выражение, и он простодушно ответил: "Всё на свете говорить ему". О. Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они уходят отсюда. И он сказал: Все они идут к банамуки. И те, кого они съедают, продолжил я, тоже идут к банамуки. Да, отвечал он.